Скунс ведь прогулялся за мальчиком на Будапештскую, а потом наблюдал, как тот копался в багажном отсеке. Теперь он собирался подстраховать его на финишной прямой. Всего-то делов. Он уже запирал Ниву, когда хлопнула дверь ближайшей парадной, и во дворе появилось трое мужчин. Они весело матерились и на ходу застёгивали пальто, прижимая шапки и ловя улетающие шарфы. Так всегда, когда оторвёшься от стола с вином и закусками и вывалишься из тёплого гостеприимного дома в жуткую непоготь. Мужик обрадовался при виде Снегирёва, вышедший первым. Слышь, мужик, будь другом, подкинь до метро. Сколько надо заплатить? Скунс мог отделаться от них многими способами, в том числе и без применения силы. Недостаток у всех этих способов был только один: отрицательные эмоции имеют свойство запоминаться. И с ними люди, их вызвывавшие, в отличие от тех, кто тебе сделал что-то хорошее. Скунс запоминаться не хотел. Он чуть-чуть ломался для правдоподобия, мол, дома к ужину ждут, но когда незадачливые гуляки посулили 100 тонн, распахнул дверцу и отогнал вперёд водительское сиденье. Вам куда, к парку или к Московской? Поездка к парку Победы заняла минуты. Сконс высадил пассажиров, взял деньги и поехал обратно. Было всё ещё 27-е число. И возле магазина, некогда овощного, а теперь аудио-видео. Он свернул под высокую арку во двор, чтобы проверить, не стоит ли там Кира. Он даже притормозил и ждал некоторое время. Но Кира к нему так и не вышла. Очнувшись, Алексей рванул машину вперёд и пулей пролетел дворами. Мимо каких-то гаражей, мимо Жуковского подъезда, куда она в тот вечер так и не добралась. Нива едином духом перепрыгнула улицу Фрунзе, пропахала цилинный снег еще в двух дворах и затаилась под деревьями подальше от фонарей. Пой, пташечка, пой. Женя открыл глаза. и увидел стоявших над ним людей. Он присмотрелся и узнал дядю Зуя с дедом Махмудом. Дядя Зуй был в сером камуфляже Urban, а дед Махмуд держал подмышкой свёрнутый молитвенный коврик. Оба курили, о чём-то переговаривались и смотрели на него распростёртого на полу. Он слышал их голоса, но не понимал слов. Он не придал этому значения. Они были здесь, и наконец-то они были вместе. Они пришли рассудить его с собственной совестью и помочь ему в чём-то очень главном, в таком, о чём он ни у кого, кроме них, спросить совета не мог. Женя хотел подняться и заговорить с ними, но не сумел. Попытка шевельнуться вогнала в правый бок раскалённой спицу. Ещё казалось, что руки и ноги у него связаны. Женя пересилил боль и заёрзал на полу, пытаясь внимательнее всмотреться в окружавших его людей. Может, он ещё кого-нибудь среди них сумеет узнать? Вышло наоборот. Сознание постепенно прояснилось, и дядя Зуй превратился в охранника Славика. О взрослому деду Махмуду вернулся облик Базелевского подручного Гоши, и вместо молитвенного коврика Гоша держал под мышкой свернутую пачку старых газет. Женя рассмотрел даже название «Спит Инфо» и «Криминальная хроника». Но ну что, сучонок, очнулся? спросил гоша и пнул женю ногой тот захнул и дёрнулся на полу ударившись пятками о подъёмник возле которого лежал а полковский отвернулся и скомандовал ключ включай есть включить заржал тот обрадованный игрой слов нажал пальцем большую красную кнопку подъёмник зарычал и завибрировал оживая Горизонтальные штанги медленно пошли вверх и потянули с собой привязанные Жениной руки. И Гидовец мгновенно покрылся испариной от боли и непередаваемого никакими словами ужаса. Угодить на механическую дыбу оказалось существенно страшнее, чем просто в руки палачей. Женю услышал, как захрустели суставы.